Только собака, раздавив кость, забивается с ней в угол и рычит на всех. А человеку должно быть приятнее угощать друзей, чем есть самому. <реклама> к тому же, занимательная беседа лучшая приправа к любому блюду. Это <реклама> я полагал Герца Лоренцо Медичи по прозванию Великолепный. Чистенько, правда, напрашивается в гости и просто любители вкусно поесть. О! А так думал шут Герцега по имени Ганелла. И вот гости, как всегда, уселись за стол. Прислушаемся к их занимательной беседе. Помню, а мы все во Флоренции богаты не только прекрасными зданиями, фонтанами и статуями,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 Говорю вам, Лоренцо, что во Флоренции каждый десятый лекарь, а что, а что это недорого. Я охотно заплатил бы 100 флоринов, если бы ты подкрепил их доказательствами. Я докажу вам, что каждое моё слово стоит гораздо больше флорина. Не поищи завтрашнего вечера, я представлю вам список лекарей. Отлично, вот захват.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 На следующее утро Ганелло обвязал щёку толстым шерстяным платком и вышел из дворца. Не прошло он и ста шагов, как ему повстречался богатый купец. О, кто это? Кто с тобой, тобой Ганелло? Ой, ой! Ой, мои зубы! Ой, перец!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 Какой этот грех произносить слухбранные слова, ну и же этих проклятых зубов. Я всю ночь не спал. Ах, как хорошо, что ты встретил меня. Я знаю верные средства. Слушай, вас ведь опять. Пойди домой и согрей красного вина. Так-так-так. Набери в палный рот и читай про себя молитву. Как кончишь молитву, пролейте вино. Так-так-так. Потом снова набери в рот вина и опять помолись. И много надо проглотить. Я хотел сказать про честь молитв. Да. Чем больше, тем лучше. Ваш совет мне нравится. Я вошел в люк красный. Я пойду молиться. Советы так и сыпались на гонел. Учёные, поэты, музыканты, знатные горожане, ремесленники и крестьяне все останавливались, увидев обвязного платком охающего гонела. Тосты, конечно, пошли в беспех. Как бы эти люди ни спешили по своим делам, они не жалели времени, чтобы растолковать шуту, каким способам избавиться от зубной боли. Ганел отпробуй хлеб в хлебом. Ганел всех выслушал и все советы записывал. Вскоре у него и в самом деле чуть не разболелись зубы. Ой, и ну и устал же я. Эх. О, и сколько советов набролось. Пора возвращаться во дворец. Э, пойду. Ой, ой, мой бедный Игомель. А, у тебя болят зубы. Ужасно ваше вещее. Я даже хотел попросить у вас разрешения обратиться к вашему придворному врачу, месье Антонию Амброзу. Зачем? Зачем тебе Амброз? Ой. Я понимаю в этих делах гораздо больше, чем он. Я сам вылечу тебя. Значит, возьми листья шалфея, завари их покрепче и делай горячие припарки. Хорошо бы ещё настоять ромашку и полоскать рот. Неплохо помогает нагретый песок в холщёвых мешочках. Полезно так же. Герцог э, э, э, надавал э, э, столько советов, что у Ганеллы начали подкашиваться ноги. Ну, Ганелла, что-то я не вижу обещанного списка ледиков. Да, да, да, да, да. Будем считать, что ты проиграл в спор. И заберём наш заклад. Да, наш а заклад. его уже в вазе нет. Как так нет? Как Не беспокоит вас величество? Я обменял золотые флорины на доказательства своей правоты. А где же эти заказать? А вот, получите список. Ну, ну-ка, ну-ка почитаем. Так, месь Сырлычанов, флорентийский купец с просвещённей медик советует: "В полночь под Новый год ты должен поймать чёрного кота и вырывать у него из хвоста три волосинки". Хозяин стани. Местоятель в флорентийском носвере Фрабениде посоветует: "Пойди домой и согрей красного вина. Набери пол-лиро И читай молитву Кончишь молитву Проглоти вино Советую, советую, советую Вот видите, в списке уместилось Триста имен и тысяча советов Добровольных врачевателей Вот и все? Как все? Вы кое-кого забыли